Что-то мешало идти спать, Рад встал, прошелся, прислушиваясь и думаясь. Вспомнились скелеты в балке, и еще как тем летом, когда он работал с золотоискателями, он видел, как два человека подобных существа пожирали загнанного ими лося. В этих существах не было ничего от книжных снежных людей, нендертальцев, огромных, но робких, в общем-то, существ. Рад залег в кустарник, не надеясь на нож или ноги, ружья с ним не было, и окаменел, как зайчонок. Ужас дал верный совет. Не спуская глаз со страшной трапезы, он медленно стал черпать ладонями с земли с палыми листьями, с травой и размазывать по лицу рукам. Ни один зверь не убьет, если не голоден или не ощущает опасности для своей территории. Но эти два существа не были зверями. И людьми они тоже не были, когда одно из них вдруг выпрямилось и застыло, потягивая носом воздух, раз закрыл глаза и перестал дышать и думать. Когда он открыл глаза... Эти двое удалялись через кустарник, бесшумно и плавно, но он еще долго лежал, пока не услышал, как его зовут солоновавшиеся мужики. Им Рат ничего не рассказал, но взея как-то раз обратился к одному зоологу, бывшему там с экспедицией. Зоолог со смешком сказал мальчишке, что меньше надо жевать глицогенные грибы, когда в походы ходишь. Рат обиделся до немоты, но потом понял, что это самодовольный человек... Уютно устроился в мире, где все описано, классифицировано и не желает никаких множеств ни открытий, могущих разрушить привычные представления. Однако сейчас это было неинтересно и не смешно. Ратана думал, что если мать и отца убили именно такие твари, или еще кто-то из стоящихся в тайге непонятных и странных существ, о которых рассказывают легенды местные жители, и охотники, тысячи людей уходят в тайгу, возвращаются и ничего такого не видят, А кто-то идет и пропадает, и не расскажет никогда, что или кто было причиной его пропажи. Тем более, что в таге куча причин, по которым и так можно пропасть. Ложиться спать было страшно, но если не лечь, завтра будешь никакой. Если бы Рад знал точно, что вокруг бродит бандит или хунхозы, он не побоялся бы лечь, приняв определенные меры предосторожности. Мальчишка был уверен в том, что умеет и знает больше любого из таких. То же касалось и зверей, которые так пугали его спутников. Но соперничать в хитрости и осторожности с даже не со зверем и не с человеком, а с чем-то средним. — К черту! — тихо сказала Рад. — Это было давно. Ты вообще не знаешь, что это было. Изводишь себя. Ложись спать. Рад проснулся и рывком и сел. В шалаше никого не было, только он и какая-то темная масса у другой стены. — Кто здесь? — спросил мальчишка шаря ружье. — Ты это ищешь. Послышался голос, и в лоб Рату уперлись высунувшиеся из темноты стволы его вертикалки. Рат отшатнулся. — Где остальные? — Я их съел. Люди легкая добыча. — Ты кто? Рат взялся за рукоять ножа, в шалаше стало светло. Он увидел разбросанные кровавленные кости и что-то такое страшное, держащее в лапах его ружье, что закричал и открыл глаза. Сперва ему показалось, что он продолжает спать, в шалаше возились и скрикивали все сразу, а показавшийся ему собственным криком, только усиливался, смешиваясь с рокотом и змеиным шипением. «Что это?» — истошно закричала Светка. «Рад, что это?» А он уже понял, что... И это было страшнее всех представлявшихся ему страхов, а главное — так предсказуемо, что Раду захотелось убить себя за глупость. Но времени терять было нельзя, он закричал. «Наружу, быстрее, хватайте вещи, наружу, вверх, бегите!» Никто не стал ничего спрашивать или артачиться, но все равно было уже поздно. Грохоты рев стали невыносимыми, окружили шалаш, и внутрь ворвалось что-то белое, крутящееся, и в нем почти невозможно было узнать речную воду. Медведи обожают падаль. Стоя в кустах, на четвереньках, Боры усматривался, внюхивался. Он был сыт, до отрыжки обожался оставленной пронесшимся потоком рыбы. А для того, чтобы добраться до заманчивого куска, нужно было перебираться через реку. Что-то пробурчав, медведь, закидывая зад, ушел в кусты, решив, что вернется позже. Дохлятельно никуда не денется. Рад открыл им глаза именно в этот момент. Он не увидел медведя, под ним бежала серая вода. Она несла мусор, ветки, что-то еще, и от этого движения кружилась голова. А тело покачивалось, руки тянуло вниз. Еще через пару секунд... Рад понял, что вода ни при чем, он висел в ветвях куста, раскачиваясь с ним вместе, и руки тянуло ружьем, болтавшимся на ремне, намертво захлёкнутым вокруг кистей. Больше ничего не было. Ни сапог, ни коробки нз ни ремня с ножом и патронами. Рад низко раз дернулся, упал в воду, встал на ноги, хотя его толкало к грудь течением, и выбрался на берег. Занесенные илы, мы за кое-где виднелась рыба. Рад подумал, что ее надо собрать, а потом вело решил, что это бессмысленно. Он остался один. Едва он это подумал, как услышал. «Рат! Ратка! Раточка!» К нему бежало какое-то существо, следом шло прихрамывая еще одно. Они были грязные, всклоченные, какие-то перекошенные. Рат скинул ружье, но тут же опустил его за «Светка, светка! Саня!» Светка повисла на нем гири и начала целовать в лоб, в щеки, губы, твердя. «Я думал, я думал, ты утонул! Я думал, ты утонул! Утонул!» Подошел Сашка. Он был без скурки, но с маузером. Без кобуры и, конечно, без запасных патронов, оставшихся в ней. Молча облапил сестру и Рату. Светка ревела. Рат спросил. — Сань, что с ногой? — Ерунда, ушиб немного, — ответил тот. Штанин у него тоже было разодрано, Виднелся кровоподтек. Но не больше. Слава богу. — "Рад, что это было? — Да я дурак. Рат мягко отстранил Светку. — В горах прорвало озеро. Гроза. «Я идиот! Я убегал от выдуманной опасности и влез в настоящую ловушку, зазничевал в грозу возле реки. Я всех убил!» «Где остальные?» «Не знаю», — покачал головой Сашка. «Нас со Светкой понесло. Мы вцепились друг в друга, потом куда-то выбрались, на какие-то камни. Мы никого не видели». «Надо поискать вещи», — предложила Светка и, схлипнув, вытернула нос. «Вещи наши в Уде», — ответила Рата. «До нее два дня». «В какой Уде?» — хлопнула глазами Светка. Рад сказал, что вчера сумел определиться, Светка взбодрилась. «Но мы же и так можем дойти», — сказала она. «Ведь правда же можем?» «У меня восемь патрон. к нарезке. Один в нижнем стволе. Картечь. У Сашки десять. Нам даже обувь сделать нечем. Мы даже носки потеряли. Магонь не разведем. Мы можем дойти. На чего нам это будет стоить?» «Я не знаю. Я теперь вообще ничего не знаю». «Егор!» — ахнула Светка. «Все обернулись». Егор брел по камням через реку. Его качало. Увидев остальных, он замахал руками, соскользнул в воду, побрел в брод, всклипывая и загребая воду руками. Все трое бросились навстречу, вытащили его на суше. «Ксанка!» — выдохнул Егор. «Я ее... Я ее спас, но у нее нога сломана, ребята!» Рад закрыл глаза. «Конец!» Ясно и отчетливо подумал он. Сашка и Рад... Упорно и ожесточенно выламывались случаи попрямее. Ксанка, полусидел возле дерева, в обнимку со Светкой, ее нога уже была заключена в лубок с обмазкой из глины, тихо, но настойчиво попросила. — Ну, ребята, ну поднимите меня повыше, кручу, а сами идите. Пистолет мне оставьте, идите, я без еды долго продержусь. А вы дойдете обратно на вертолете? Светка синхронно с ней и также негромко и настойчиво возражала. — "Ксаночка, ну как же мы тебя оставим? А если зверь? «Тигр или медведь, а если мы просто не дойдем?» «Хватит!» — заорал Рад. «Ну, мы или вместе дойдем, или вместе сдохнем, я сказал!» И швырнул на землю слегу для носилок. «Это из-за меня!» Егор сидел на поваленном дереве и кривил губы. Левая сторона лица у него была разодрана, ударился о камень, когда бросился в поток и вытащил практически беспомощную, потерявшую от боли сознание, ксанку, чудом им замеченную в этой круговерите. Он набрал воздуха в грудь, выдохнул и повторил. это из-за меня!» «Да слышали уже!» – отозвался Сашка. «Но ничего не поняли!» Егор встал. «Да это все из-за меня! Из-за меня два человека погибли! Из-за меня мы здесь!» «И в этом нет ничего нового!» – сказал Сашка. «Знаете, что я хотел на становом?» Егор засмеялся. «Да золото ж, Золото! У отца была старая карта!» А на ней отмечены прииски, еще дореволюционные, заброшенные. Она у меня в рюкзаке лежала, я как понял, что от этой поездки она на тебя чуть, -чуть подумала, а что если... А потом я бы все и всех послал к чертовой матери, и отца, и семью, и страну, потому что с золотом везде хорошо. Пойди туда, поезжай сюда, учи то, сделай это, да к черту, к черту, к черту, я бы жил как хотел, где хотел, но я клянусь. Я честное слово даю, я не хотел, чтобы за меня... Хоть кто-то, хоть кто-то погиб. — Да что ты на себя наговариваешь? — скрикнула, оттолкнувшись локтями, к Санка. Не, насчет карты правда скрол, рад. У деда была такая, мне отец говорил. Наверное, Владимир Никифорович ее взял, когда из дома убегал. — Егор... — Да, Егор кивнул. Он хотел сперва искать золото, но потом... Ну, короче, не получилось. А потом он ее просто так хранил. Я понимаю сейчас, как дурак, как будто это просто пришел, поднял... «Бывает и так», — спокойно сказал Рад. «Пришел, поднял. Этот край на золоте стоит. Все, — сказал?» «Я?» — Егор вытрячивался, непонимающе. «Все. Ну и ладно, чью куртку мы пусть пустим?» «Мою» — Егор начал стягивать куртку. Глава пятнадцатая. Путь домой. Егор упал не сразу, очевидно, побоялся уронить ксанку. Он просто встал на колени Поставил ручки носилок на землю, а потом завалился на бок. Ирату показалось, что Егор начинает таять от дождя, растворяться в земле. Он рывком поднял двоюродного брата, несколько раз ударил по щекам. Ксанка смотрела большими глазами, Сашка держал передок носилок один. Дождь начался утром и шел то бурный, то тихий, то теплый, то непрестанный. Облака висели над самыми головами, позавчера и вчера они ели сырое мясо. Раз застрелил кабаргу. Но до этого три дня ничего не было. Пока они уходили от реки, зверь зверье разбежалось от потопа и приходилось пробавляться зеленью и сыроежками, высыпавшими кое-где. Светка пыталась раздобыть огонь трением, а сегодня утром выяснил, что мясо уже начало пахнуть. Сырое тепло. Слишком сыро и слишком тепло. — Пусти я сам, — Егор оттолкнулся. Я просто спотнулся. — Держи, — рассунул ему двустволку и принял носилки. Плечи загудели. Они несли носилки по очереди, но плечи не успевали отдохнуть и покрылись лопнувшими мозолями в первый же день. «Еще не твоя очередь!» — хрипко сказал Егор, лицо у него стало остервенелым. «Я сильнее!» — отозвался Рад. «Пошли, чего стоять!» И они снова пошли. Они шли вдоль Уды, первый день шли вдоль Уды, и Рад был в этом уверен, хотя к самому берегу подобраться не удавалось. Мешали буреломы, завалы, а значит, понемногу приближались к цели. Втрое медленнее, чем он рассчитывал. Ступни почти не ощущались днем, словно деревяшки, пристегнутые к щитолкам. Зато по ночам они ныли, гудели чесались от укусов комаря и многочисленных ссадин и порезов. Сил встать просто не было, и Рад поднимался первым, даже не через силу, а вообще непонятно и как. И поднимал остальных. Светка угрюмо молчала, а Оксанка каждое утро плакала. Хотя ее несли, закрывала глаза, когда Трат будил мальчишек. Сашка ругался, однажды ударил Рата. Егор все делал молча, они по-прежнему ночевали в шалашах. Делать которые с одним складным ножом Сашки, уцелевшим у него, в кармане оказалось сто раз труднее. А вечером и так все валилось из рук. После первых десяти шагов Рату показалось, что Светка чопнулась. Она вдруг откинула голову и запела громко и весело. — Ищи меня сегодня среди морских дорог. За островами, за большой водою За синим перекрестком двенадцати ветров За самой ненаглядную зарею Светк, ты чего? Спина Сашки качнулась, он похоже подумал об этом же Но его сестра ответила Здесь горы не смыкают, снегов седых одежд И ветер лишь неверности порука Я здесь построил остров, страну сплошных надежд С проливами свидания и разлука. И рад подхватил. Не присылаем мне писем, Сама себя пришли, Не спрашивая тонкого совета На нежных побережьях Кочующей земли, Который год все жду тебя рассветы. И Светка откликнула брата. Ну, это же ваша песня, подпевай! И Сашка присоединился. Пока качает полночь усталый материк, Я солнце собираю на дорогах. Потом его увозят на флагах корабли, Сгрузив туману моего порога. Туман плывет над морем, В душе моей дурман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, Двенадцати ветров синий перекресток. И они все в пятером еще раз пропили. Держись, моя столица, зеленый океан, двенадцать ветров, синий перекресток. Свет, по еще, крикнул Сашка, и она запела, шагая впереди. Рад не знал этой песни, но в ней был припев красивый и завораживающий. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, в море нас опять потянет. Если мы придем домой, к концу песни Рад обнаружил, что подтягивает себе под нос эти строчки. Светка пела, они шли и иногда подпевали. Впереди шагала девчонка, не столь давно откликавшаяся только на кличку Синти, дочь офицера, взбаломошная и непредсказуемая особа. За ней сменяясь ее брат, член милитаристского клуба, казачонок-проводник с пунтиком насчет самостоятельности и его двоюродный брат, сын нового русского, высокомерный космополит, никогда не носивший ни одной вещи дешевле, чем за 300 долларов, тащили на самодельных носилках девчонку, со сломанной ногой, ни разу в жизни не носившую вещей дороже, чем за 300 рублей. Они шли босиком, в драных камуфляжах разной степени разукомплектованности и пели, а дождь поливал их, то усиливаясь, то ослабевая. Это было абсурдно, но не более, чем вся жизнь и история страны, в которой они родились, и от которых не могли уйти никуда, даже если кто-то из них громко кричал о том, что хочет этого. — Родина! Еду я на родину! — распевала Светка, качаясь от слабости. Но следом шли мальчишки, которым было тяжелее. И она упрямо продолжала. — Пусть кричат у родина. — Она нам нравится, хоть и не красавица! Рад не помнил, как и когда упал. Он пришел в себя, Сашка волок, его перекинув руку себе на шею оружие на грудь. — Санку тащили Светка и Егор. — Хватит, — сказал Рад и занял место Светки. Дождь перестал, когда они остановились на привал. Сил делать шалаш ни у кого не было, они кое-как запал зли на кромсав лапника под здоровенный выворотень сосны и лежали, прижавшись друг к другу. И тогда Рад даже не услышал, а почувствовал, что Егор плачет. — Ты что? — прошептал он в ухо двоюродному брату. — Обидно, — Егор дрожал. — Так обидно. Теперь, когда я... Ты веришь, что я все понял? — Да, — сказал Рад. — Обидно, — повторил Егор. — Мы ведь не дойдем, Рад. Мы не дойдем, и я все. — Зря. — Ты не зря. Ты ксанку спас, — прошептал Рад. И полез прочь, из вещи, таща за собой ружье. Через час, когда Сашка сумел заставить себя выбраться из-за он выбрался наружу. Было почти совсем темно, но на раскишей земле кое-где видны были следы, и Сашка, пойдя по ним, нашел Рата в полукилометре от их лагеря, возле туши убитого выстрелом глаз изюбри. Распоров горло оленя острым камнем, Рат блеваясь, пил кровь и плакал на взрыв. Я первый раз промазал. У него был жуткий вид, у перемазанного кровью осталось пять. Канарейский и картечь. Вдвоем они доволокли тушу к выворотню, Рад заставил всех пить кровь, и они опять ели сырое мясо. А потом жевали черемшу, которую собрала Светка неподалеку на прогальне. Потом, уже в полной темноте, уснули, как умерли, а проснулись почти в полдень следующего дня. Около самого входа, возле изюбря, дрались несколько лисиц, замежших при виде людей, а потом пороснувших в сторону. «Останемся тут еще на сутки», — решил Рад. новый новую сплетем, мясо оставшееся порежем и подверим хоть немного». — С обувкой бы что-нибудь придумать, — сказала Светка. Рад покачал головой. — Без веревок я ничего не придумаю. Отец умел делать из крапивы, но тут и крапивы нет. Да и не могу я. — Вчера я думал, сдохну, — признался Сашка. Ответом ему было молчание, краснодерчиво говорившее, что подобные мысли посещали остальных. После этого молчания Рад сказал. — Да, мы почти сдохли. — Рад, — спросила Светка. — Как ты думаешь, мы дойдем... — Должны, — ответил Рад. — Обязаны. И повернулся к Егору. Правда, братишка? — А как же, — усмехнулся тот, вставая, — попробую я к реке добраться. Вдруг у нас под боком теплоходы ходят, или, однако, рыбу-кита морские духи на берег выгнали. Большое подспорье бедным чукчем, однако. — Иди, — сказал Рад, и добавил, — однако. Глава шестнадцатая. Золото адмирала. Честно говоря, Сашка страшно завидовал тому, что Рат охотится, но вспоминает что тот обещал дать пострелять было глупо, даже когда имелся пояс с патронами. Теперь же вообще смешно. Временами Сашке хотелось хоть пару раз пальнуть из пистолета, просто пальцы чесались. Вот и сейчас такое желание накатило. Видя, что Рат из лагеря никуда не собирается, а вместе со Светкой его Сашкиным ножом режет мясо, Сашка сказал, что пойдет вдоль реки. Егор к берегу, а он по суше прогуляется. Вдруг найдется какой-нибудь слабоумный тетерев или заяц, который подпустит на его на выстрел. Никто не возражал. Сашка перебрел вброд широкий мелкий ручей с галичным днем наискось. Не зачем, просто потому, что идти по воде было приятно. Почти перебрел, что то привлекло его внимание на самом краешке зрения. Он обернулся и невольно оскалился, как зверь, увидевший непонятное или опасное. В метрах в пяти от него наполовину в воде, Наполовину на берегу, утонув во мху, лежал скелет человека. От одежды мертвеца ничего не осталось, но кое-что уцелело из снаряжения. Короткая шпора, металлические пряжки, в том числе явно серебряные, празднительно сверкавшие и ржавчиной шашка с позеленевшей рукоятью, перехваченная остатками ножен, остов Мосинского карабина, обойма с патронами. Недалеко от продырявленного с левой стороны лба лежал значок — овальная трехцветная кокарда. Подальше на берегу Сашка нашел конские кости с остатками упряжи, а еще дальше снова скелеты людей, и лошадей и целые, раскиданные, но узнаваемые, в с оружием, деталями обмундирования, частями седел. Все это было старое, очень старое, уцелели только уж совершенно неподверженные времени вещи. Сашка понял отчетливо, что здесь произошло, когда наткнулся на небольшую малевую звездочку возле одного из скелетов, вооруженного таким же маузером, как и он сам. На скелете уцелели остатки, превратившиеся в камень кожаной куртки. Отряд двигался по ручью. Скорее всего, белый. И именно тут на него напали красные. Судя по тому, что ни оружие, ни трупы не были убраны, ожесточенный бой окончился в ничью. Не было в нем победителей. Как не бывает победителей в гражданских войнах. Все, и все остались лежать возле этого ручья. И тайгаром равнодушно скрыла трагедию. Наверное, не заметила даже. Сашке стало жутко. Так... Что зашевелились волоски по всему телу. Нет, он не представлял себе, что сейчас все эти скелеты и прочая чешня и с ужастиков ужаснее любого ужастика была представившаяся ему картина. Вот едут ручьем белые. Чубатые казаки в папахах, молодые офицеры во френчихах, фуражках. и вдруг залп, залп, залп, крики, кровь, стоны. Выстрелы в ответ, с обоих сторон гремит страшное. Ура! Русские бросаются на русских, стреляют в упор, так что форма рыжает от пламени. Рубят надмож с неватыми клинками шашек русские и русских, без пощады за Россию, и те, и другие падают в ручей и на берегах, и вот уже двое их с одинаково искаженными ненавистью лицами. Стреляет из маузера в грудь молодого поручика такой же молодой комиссар и не успевает увернуться от падающей на голову шашки. Сашка передернул плечами. «Лучше себе не представлять того». Ему захотелось поскорее уйти с этого места, он так и прошел по ручью довольно высоко, почти до того места, где тот, как и большинство здешних ручьев, выбивался из-под гранитной скалы. Во рту мальчишки пересохло, но пить из этого ручья он не мог. Ну ясное дело, и решил все-таки подойти к скале и напиться прямо у нее, а потом уже возвращаться. Ручей выбрызгался широким водопадом в полутора метрах от земли, образуя переливчатую завесу. Чтобы немного успокоиться, Сашка сунул голову под эту струю, Похватал ее ртом и увидел метре перед своим носом вход в пещеру. Скрытый водопадом, от мельком брошенных взглядов, словно загипнотизированный, Сашка шагнул сквозь водопадный занавес, не обращая внимания на то, что вымок и бормочет. — Давай за них, давай за нас, и за десанты, и за спецназ. Но почти сразу за узким проемом входа царил полный мрак, рождавший неприятное ощущение пустоты под ногами и гулкого огромного пространства. Если бы Сашка мог хоть что-то рассмотреть, он бы, наверное, полез и дальше, не взирая ни на что. Но он постоял около входа и вернулся обратно.